Глава шестая. В большинстве случаев уверенное продвижение вперед куда важнее, чем скорость. Пока существует прогрессивное течение времени, которым можно управлять, все в порядке. Когда же начинается его движение вперед, надо быть бдительным. Поэтому я двигался медленно, но верно. Я был легок и осторожен. Не было никакого смысла утомлять коня без особой на то нужды. Быстрые перемены миров тяжело даются даже людям. Животные, которые, в отличие от них, не умеют лгать сами себе, переносят это значительно тяжелее, а иногда просто сходят с ума, то есть начинают беситься, и с этим уже ничего нельзя поделать. Я пересек небольшой деревянный мост через речушку, и некоторое время двигался параллельно берегу. В мои намерения входило обойти город стороной, идя по направлению к морскому берегу. Ехал я в тени, было приятно и прохладно. На моем поясе висел Крейс Ландер. Я продвигался на запад, достигнув в результате высоких холмов. Я воздержался от перемен, пока не оказался в таком месте откуда весь город, в котором проживало большинство людей среди городов этого мира, был виден как на ладони. Город этот, как и вся страна, назывался Авалон. Он был очень похож на мой Авалон, только не хватало нескольких серебряных башен, а река пересекала город под другим углом, дальше к югу, расширяясь и выходя из его пределов. Из некоторых труб города шел дым. Легкий ветерок отгонял его к северу. Люди верхом, пешие, на телегах, в экипажах, двигались по улицам, входили и выходили из лавок, отелей и резиденций. Стайки птиц велись вокруг мест, где стояли стреноженные лошади. Несколько ярких плакатов и знамен лениво полоскались на ветру. Сверкала и блестела вода, в воздухе ощущалась жара. Я был слишком далеко, чтобы слышать шум голосов, звяканье, стуки, скрип и прочие шумы, которые сливались у меня в ушах в одно непонятное бормотание. Хотя отдельных запахов я так и не улавливал, но даже если бы я все еще был слепым, по общему запаху можно было бы точно определить, что неподалеку город. Я смотрел на него сверху, И чувство тоски и немного грусти охватило меня, когда я вспомнил о том давно позабытом мире исчезнувшего отражения, где жизнь была вот так же проста и где я был счастливее и спокойнее, чем сейчас. Но нельзя прожить такую долгую жизнь, как моя, не достигнув той степени сознательности, которая обнажает наивные чувства и, как правило, отказывается участвовать в какой-либо сентиментальности те дни давно прошли с ними было покончено и впереди меня ждал амбер. я отвернулся и продолжал свой путь на юг непоколебимый в своем желании достичь победы амбер я никогда не забуду солнце стояло сверкающей огненной точкой над моей головой вокруг меня засвистели ветры по мере моего продвижения вперед. Небо становилось все более желтым и сияющим, пока не создалось такое впечатление, что от горизонта до горизонта, там, наверху, над моей головой, простиралась пустыня. Холмы стали более каменистыми, когда я начал спуск в долину, а камни приобрели самые причудливые фрагменты и необычные расцветки. Небольшая буря налетела на меня, так что мне пришлось даже замотать лицо плащом. Конь мой заржал, беспрерывно чихая, но продолжал движение. Песок, кактусы, ветер, небо, еще более оранжевое, стаи облаков, которым устремилось солнце, затем длинные тени, ветерок затихал, тишина. Дымок тумана, солнце столкнулось с облаками. Стоны дня, шатающегося под ударом грома. Неестественная близость самых далеких предметов. Холодное, голубое напряжение чувствуется в воздухе. Опять гром. И вдруг целый занавес дождя, который приближался ко мне справа. Стеклянный занавес. Температура упала стало не так жарко. Ехал я уверенно. Весь мир казался мне как бы в монохроматической раме. Грохочущий гром. Сверкающая белая молния, несущаяся к нам ливень. Двести метров? Сто пятьдесят? Достаточно. Нижний край покрывала забурлил, закипел, покрылся пеной. Душный морской запах земли. Туманные звезды? Скорее! Скорее! Маленькие ручейки воды, медленно ползущие вперед и впитывающиеся в землю и вот уже грязь пускает пузыри, и вода остается сверху. Ручейки расширились, превратились в ручьи, вода вокруг течет, плещется. Высокое место впереди. Мышцы коня напрягаются и опадают, и опять подо мной, когда он перепрыгивает лужи и лужицы, рысью несется по покрытым водой участкам, поэтому катящемуся вперед полотну воды и вырывается на склон холма, и копыта его выбивают искры из камней. Мы взбираемся все выше, а гудящий клекот позади нас превращается в рев водяного потока. Еще выше, а там можно подсушиться, выжить полы плаща. Внизу, сзади, чуть справа, виднеется волнующееся, бушующее море, бьющие волнами в тот холм, на вершине которого мы находимся. А теперь вглубь страны, к полям из клевера и тихим вечерам, чтобы шум прибоя остался позади. В погоню за падающими звездами на темнеющем востоке, туда в неизбежную ночь и тишину. Вперед! Теперь расчистить небо, чтобы звезды сияли ярче, оставить лишь легкую дымку облаков. Вой звериной стаи со сверкающими красными глазами, несущейся по нашему следу. Тени. Другое отражение. С зелеными глазами. Другое отражение. С желтыми. Больше нет. Появились черные пики скал с кружевами снега. Они окружали меня со всех сторон. Замерзший снег сухой, как пыль, поднимающийся волнами вверх при порывах ветра на такой высоте, снег, как пудра, как мука, как воспоминания о швейцарских Альпах, волны снега, катящиеся по каменным лицам стен, белый огонь в ночном воздухе, и мои ноги, быстро коченеющие в промокших сапогах. Удивленный. Испуганный и хрипящий конь, пробующий каждый свой шаг и трясущий в недоумении головой. Значит, другое отражение, где нет скал, они мягко переходят в холмистые склоны, сухой ветерок, меньше снега. Поворот, еще поворот и иные миры, где тепло. Вниз, в ночь, распустившуюся под горячими звездами. И то, что было снегом час тому назад, стало равниной, долиной, поросшей кустарником. Далеко-далеко ночные птицы наполняли воздух своими голосами, кричала изо всех сил ворона, переживая и протестуя, чтобы никому не достался ее кусок. А теперь еще медленнее, в тот мир, где есть трава, по которой волнами прокатывается ветерок. Кашель, вышедший на охоту к кошке, как тень, мелькнувшая тело животного, похожего на оленя. Звезды становятся на свои места, а я снова начинаю чувствовать свои ноги. Мой захрипевший конь, вдруг вставший на дыбы и кинувшийся во весь опор от какой-то неведомой опасности, и долгое время, которое нужно, чтобы успокоить его, и еще дальше, пока он вообще не перестанет дрожать. Капли лунного света, падающие на вершины деревьев, земля, от которой исходит фосфорисцируя туман, машкара, плавающая в ночном освещении, земля, на мгновение вздрогнувшая, поднявшаяся и опустившаяся, как будто горы переминались с ноги на ногу, равнина, воздух, насыщенный ночными убегающими образами, а теперь немного деревьев и к западу. Сияющие джунгли и спящие под ветрами змеи. На запад. Там, где течет река с чистыми берегами, чтобы мне легче было проехать к морю. Стук копыт. Отражение за отражением. Ночной воздух на моем лице. Мелькание чего-то яркого на высоких мрачных стенах со светящимися башнями. Сладкий воздух. Все темнеет перед глазами и другое отражение. Мы соединены, как кентавр, мой конь и я, под одной потной кожей. Мы вдыхаем воздух, и нам очень тяжело. Откидываемая лава земли, смех, запах воды неподалеку, деревья слева совсем близко от нас. Затем мчимся среди деревьев, мощные стволы, свисающие лианы, широкие листья, капли влаги. Свет и тьма. Сеть паука в лунном свете. Кто-то бьется в этой сети. Торф под ногами, светящийся мох на упавших деревьях. Открытое место. Шелест высокой травы. Опять деревья, запах воды, разнообразные звуки. Стеклянное позвякивание воды. Ближе, громче и, наконец, рядом. Рядом. Небо, выгибающее и подтягивающее свое брюхо, и деревья. Чистый, прохладный звон, слева, совсем рядом. Мы едем туда. Пить, плескаться на отмели, затем окунуться с головой. Река течет в моих сапогах, стекает с волос по рукам вниз. Голова коня поворачивается в ответ на мой смех и опять вниз по реке, чистый, медленно извивающийся. Затем прямой, расширяющийся, замедляющийся бег. Лес становится все гуще, потом разряжается. Долго, ровно и медленно. Легкий свет на востоке. Теперь уже вниз по склону холма, где мало деревьев, больше камня. И вновь становится все темнее. Первый туманный намек на присутствие моря — позже исчезнувший. Ночная прохлада. Опять чуть соленый привкус воздуха. Камень и полное отсутствие деревьев. Жесткий, холодный, крутой спуск. Все быстрее, быстрее. Мелькание между каменными стенами. Мелкие камешки, исчезающие, уносящиеся уже быстрым течением, и всплески от их падения, поглощенные шумом волн. Все глубже, все шире, вниз, еще дальше. А теперь опять расцветить восток бледной зарей, сделать этот склон холма не таким крутым, чуть прибавить запаха соли и воды. Теперь вот сюда завернуть за угол и вниз, где еще ярче, мягче, спокойнее, чтобы не сорваться. Легкий бриз и свет. За большим камнем. Теперь натянуть поводья. И вот передо мной лежит морской берег, на котором дюна за дюной перекатывались ветрами, дующими с юга-запада, пригоршни песка. Я смотрел на розоватую пелену, покрывающую воду на востоке. Тут и там колеблющиеся пески обнажали темные проплешины гравия. Отшлифованные водой скалы поднимались из моря. Между огромными песчаными дюнами сотни футов в высоту и мною высоко над этим злобным берегом находилась каменистая равнина, покрытая песком и гравием, которая лишь сейчас показалась при первых проблесках зари. Да, была еще ночь. Я спешился и стал смотреть, как солнце силой разносило день на окружающий меня пейзаж. Мне нужен был жесткий белый свет. Тут было то самое необходимое мне место, которое я видел много раньше, на отражении земли, когда я был в ссылке. Здесь не было ни бульдозеров, ни ям, ни чернорабочих, ни тайной полиции оранжевого города. Не было здесь рентгеновских установок, колючей проволоки и вооруженной охраны. Нет, ничего этого тут не было. Потому что это отражение никогда не знало Эрнста Опенгеймера, и на нем никогда не было корпорации бриллиантовых копий Юго-Западной Африки и правительства, которое дало ей концессию на раскопке. Это была просто пустыня, которая именовалась на МИП, вместе, расположенном примерно в четырех милях к северо-западу от Кейптауна, Полоса дюны скал от двух до двенадцати миль в ширину, тянущейся вдоль этой богом забытой береговой линии на триста миль по морской стороне Ричтерсвельдовских гор, на отражении которого я сейчас находился. Алмазы валялись тут под ногами, как птичий помет, разбросанный по земле. С собой я захватил, конечно, лопату, лоток и решето. Я достал из седельных сумок еду и приготовил себе завтрак. День будет горячим и пыльным. Работая в дюнах, я думал о Дойле, маленьком лысоватом ювелире с бакенбардами, работающем в Авалоне. Для чего мне нужен был этот ювелирный порошок, причем в таких количествах, которых хватило бы для армии ювелиров, да еще осталось бы их внукам и правнукам? Я пожал плечами какое ему было в конце концов дело, для чего он мне нужен. Ведь я платил деньги, и этого было вполне достаточно. Да, но если открывалась новая возможность как-то использовать порошок, и на этом можно было хорошо заработать, то надо быть дураком, чтобы... Иными словами, значит, он не сможет обеспечить меня нужным мне количеством в течение недели? Маленькие пухленькие щечки исчезли за широкой сладкой улыбкой. Недели? О, нет. Конечно, нет. Это просто смешно, об этом не может быть и речь. Я все понял. Ну что ж, тогда большое спасибо. И, может быть, его конкурент, напротив, сможет мне помочь в этом деле, а также заинтересуется несколькими отшлифованными алмазами, которые я должен получить через несколько дней. Я сказал, алмазы? Подождите, ведь он всегда особенно интересовался именно алмазами. Да, к сожалению, в настоящий момент у него как раз не хватает именно ювелирного порошка. Поднятая рука. Может быть, он действительно немного поспешил, когда так категорически отказал, сказав, что не может достать этого ювелирного материала. Его просто очень удивило такое количество но составные его части были в изобилии, а формула очень проста. Да, конечно, нет никаких особых причин, чтобы объяснить, почему нельзя произвести его в нужном количестве. Что-нибудь всегда можно придумать. Значит, в течение недели? А теперь об алмазах. Прежде чем я вышел из его лавки, мы уже достигли определенного соглашения.